Глава 5 По дороге в Каол. Если судьба и бывает ко мне жестока, то, вероятно, все же есть и милосердное провидение, которое оберегает меня. Я падал с башни в страшную бездну, считая себя уже погибшим. Турит, очевидно, думал то же самое, потому что он даже не потрудился взглянуть вниз, а повернулся и сразу же сел в поджидающий его аэроплан. Я свалился всего на глубину 10 футов. Петля моего ремня зацепилась за один из выступов Руста, и я повис в воздухе. Я долго не мог поверить в чудо, которое спасло меня от неминуемой смерти, и продолжал висеть почти без памяти, обливаясь холодным потом. Наконец, осторожно, с неимоверными усилиями принял более устойчивое положение, однако подыматься снова я не решался, ведь наверху меня мог поджидать Турит. Но вскоре моих ушей достигло жужжание пропеллера. С каждой секундой делалось оно все слабее и слабее. Я понял, что аэроплан отлетел на север. Все шансы были за то, что и Турит улетел вместе со всеми. Я тихо полез обратно на крышу, но должен сознаться, что ощущение было не из в тот момент, когда мне снова пришлось поднять голову над карнизом. К моему облегчению на этот раз крыша была пуста, и через минуту я уже стоял на ее широкой поверхности. Добежать до ангара и вытащить из него единственный стоящий там аэроплан было делом нескольких минут. И когда оба жреца-воина, которых Матай и Шанг оставил для предупреждения всяких случайностей, показались на крыше, я пролетел над ними и насмешливо захохотал им в лицо. Затем я быстро нырнул во внутренний двор, где оставил вул. К моей огромной радости верное животное было еще здесь». Все 12 бенсов лежали в дверях своих логовищ, глядя на него и зловещий рыча, но они не ослушались приказания Туви. Я благодарил судьбу, которая сделала ее укротительницей бенсов в золотых скалах и одарила ее особой способностью привязывать к себе этих свирепых зверей. При виде меня Вула начал прыгать от радости и вскочил на палубу аэроплана в тот короткий миг, едва я коснулся плит двора. Он так бурно проявлял свой восторг, что аэроплан чуть не ударился о каменную стену двора. Провожаемые злобными криками стражников, мы вихрем поднялись над последним оплотом святых жрецов и помчались к северо-востоку на Каол, куда, как я слышал, должны были направиться Мата и Шанг, И другие. Поздно вечером я заметил далеко впереди маленькое пятнышко, в котором я опознал аэроплан. На нем была моя возлюбленная и мои враги. За ночь я значительно нагнал неприятельское судно, зная, что они, вероятно, заметили мой аэроплан, а поэтому огней не зажгут, я установил на них свой компас назначения.